Глава 12 Я поставила торшер в гостиной около большого окна, где у Никиты как раз находились книжные стеллажи. На фоне дизайнерской обстановки его квартиры этот старый предмет тоже приобрел лоск, превратив себя в винтажный объект. Я смотрела на его пожелтевший от времени плафон и думала, что точно сошла с ума на фоне гормонов. Зачем я стащила его из съемной квартиры? Назло хозяйке, которая запудрила мне мозги? Конечно, ей назло. Только зачем он мне нужен-то? Еще и Никите позвонила, чтобы он помог мне перевести вещи. Этот альфа-самец так и сделал, нагло транспортировав меня с вещами к себе. Сань, это же предложение века. Идеальное решение. Поживешь у меня бесплатно и покормишь меня вкусняшками. Скажи, я гений». В машине я только рот открыла от того, как Ник меня в оборот взял, а теперь вот стояла в гостиной и любовалась своим украденным арт-объектом. «Надо вернуть», — проговорила я, но Ник меня ущипнул за плечо и грозно ответил. Еще чего. Не переживай. Я твоей хозяйке оставил записку». «Какую?» Никаких записок я не помнила. Со своими контактными данными и объяснением, что торшер перешел к тебе по взаимообмену за залог. «Ник», — выдохнула я, «никто не будет связываться с Громовыми, тем более человек, который очень сильно нарушил договор. Она это понимает, и я это понимаю. Так что твой торшер поживет, пока у меня». Я улыбнулась все таки Никита как был наглым мальчуганом с добрым сердцем, так им и остался. «Спасибо тебе», — обняла я его в ответ. «Какие вкусняшки ты хочешь «М -м -м, протянул Ник. «Блинчики». «Опять?» Отстранилась я, чтобы заглянуть в его глаза. В них плясали чертята. «Снова?» «Ладно, но если тебя разнесет, сам виноват». Ник только весело рассмеялся и, сославшись на дела, ушел в кабинет. А я пошла на кухню. На самом деле я схватила торшер не просто так. За все время проживания эта вещь стала для меня любимой. Каждый вечер около него я сидела и читала книги. А он дарил мне теплый желтый свет. И между нами возникло очень уютное соседство. Я не могла его там бросить, ведь еле-еле отстояла его у хозяйки которая ужасно хотела его выкинуть, потому что напоминала свекрови. Ник прав. пойдет в зачет по залогу. На кухне дело у меня спорилось. Я любила готовить. Было в этом процессе какое-то особое творчество, причем очень материальное и вкусное. Я решила не останавливаться на блинах, а сделать блинные мешочки с шампиньонами и сыром. Ну вот правда, сколько можно просить приготовить блины? Не забыла приготовить и японский омлет. Накрыла стол, заварила чай и пошла звать к столу хозяина квартиры. Но, подходя к двери кабинета, нечаянно услышала слова. «Кир, ты не шутишь?» «Когда?» «Почему нельзя сообщать?» «Я понял. Не тяни с разговором». «Что-то у Кирилла Громова произошло?» «Я замерла около стены» нагло подслушивая чужую беседу. «Зачем?» «Да я сама не знала. Просто после нашей встречи с братом Ника у меня пробудился ненужный и глупый интерес к этому красивому мужчине. Вот зачем я его опять встретила?» Ник отключился и кинул телефон на стол. Он был раздражен. Или даже зол. Я смотрела в щелочку и боялась постучать в дверь. «Не стой там, Сань, заходи». Я медленно просунула голову внутрь, все таки не решаясь войти внутрь. «Прости, я не хотела подслушивать. Пришла позвать к столу. У твоего брата проблемы?» Ник поднял на меня странный взгляд, улыбнулся левым уголком рта и покачал рукой. «На самом деле, это самая лучшая новость, которую когда-либо говорил мне брат. Но ввиду сложных обстоятельств и его личной просьбы...» Я вынужден переваривать ее в гордом одиночестве. Даже с родителями не обсудить. И впервые я не одобряю такое решение брата. Но с другой стороны, согласен, что нельзя взять и рассказать. Пока нельзя. Ох, Сань, не грузись. Ты узнаешь первый, поверь мне. Я ничего не поняла. Но эта новость явно была очень важной поэтому я все таки вошла в кабинет Ника и раскрыла объятия. Поддержка никогда не повредит. «Можно я буду называть тебя сестренкой? Вдруг спросил Никита. «Почему вдруг такие телячьи нежности?» Удивилась я. Мы, конечно, были очень близкими друзьями, но такое предложение последовало от него впервые. «Просто так?» Не договорил он правду. «Только не злоупотребляй». Я на самом деле строгая сестренка. Никита меня потискал и что-то пробурчал про клан громовых. Я опять ничего не поняла. Что же там за проблемы такие, что Ника так накрыла? Ладно, сам расскажет. Обещал же, что я первая узнаю. За столом Никита смел все, что я приготовила. Вот она, верская порода. Ест как настоящий волк. Он по-своему заглатывал, не прожевывая а я налила себе вторую чашку чая. «Как у тебя дела с той девушкой?» — решила я поднять самую интересную тему для себя. «Ну, никак», — ответил Ник. «Ты точно хочешь поговорить об этом?» «Ещё как». И, подложив руки под подбородок, я приготовилась слушать историю Никиты.